ЭПИЗОД четвертый. Я стиснул кружку и оглядел разгром в зале. Таби и Майло только сейчас поднялись с пола. Рин уже стояла на ногах, но еще пребывала в шоке. Ну а в углу Том Обри своим телом прикрывал упавшую на пол три шлаван. Я снова посмотрел на Сьюн. «А ты ничего не замечаешь?» Она тоже огляделась. «А, да это просто пугалка, ничего страшного». Вряд ли хоть кто-то среагирует. Тут один из студентов выкрикнул. «Кто такой мастер Нимонт? Почему он сказал, что помогать Киранобу опасно?» «Завтра все объяснит директор», — громко объявил я. «Не паникуйте, это просто пугалка». «Он сказал про ураганы!» — выкрикнул уже другой студент. «Ураган — это наша вечеринка, парни!» Майло выставил руки вверх, пытаясь свести все на шутку. Не вышло. Студенты мигом протрезвели. Бледные и ошарашенные, они разглядывали друг друга и хмурились. Нарастала паника. «Сейчас сюда нагрянет буф», — тихо сказал Ясьюн. «Нам пора уходить, иначе он тебя увидит». Пока никто не опомнился, мы быстро покинули бар и в тенях домов поспешили перейти на другую сторону. Ушли мы, кстати, очень вовремя. Бешеное рычание буфа Такеса — Эхом отозвалось даже на соседней улице. «Какого хрена вы тут устроили, ядовитые придурки?» Когда мы отошли на приличное расстояние, я остановился в тени раскидистого дерева и приступил к главному вопросу. «Ну так что за новости?» Сьюн прислонилась плечом к стволу дерева и принялась пилить ногти. Возможно, она так нервы успокаивала, не знаю. «Сначала я расскажу то, что выяснила про себя» начала девушка, не отрывая взгляда от ногтей. «Помнишь, больше трех недель назад я ходила к Кезарию? Тогда ты не пускал меня в каскады, и я плохо себя чувствовала, помнишь? Ты еще сказал, что я спала». Она посмотрела на меня. «Я действительно спала, и известие об этом меня сильно напугало». «И что дальше?» — напрягся я. Тогда я пошла к Кезарию с вопросом — Как сделать так, чтобы продолжать выполнять твою волю и не посещать каскады, и при этом не умереть? — Вот это поворот! — То есть ты знала и молчала? — вытаращился я на нее. — Неужели так сложно было мне сразу сказать, что есть риск погибнуть? А что, если бы мне учитель Сата тогда об этом не сообщил? Ты бы продолжала бездействовать и подыхать у меня на глазах? Сьюн ткнула меня пилочкой в грудь. — Не ори, Доминат! Я не сразу об этом узнала. А когда узнала, то пошла к Кезарию. Я скрипнул зубами. И что сказал Кизарий? Девушка отвернулась от меня и продолжила пилить свои чертовы ногти. Он сказал, что действительно существует способ отделиться от каскадов и при этом остаться сильным ратником. Сам Кизарий когда-то собирался так сделать, но его доминат не разрешил. Дело в том, что перерождение должно происходить только с разрешения домината. Но, видимо, Альмагор испугался, что потеряет своего ратника, и отказал ему. Зато Кизари поведал мне одну легенду. Она о ратнике, который сумел переродиться и стать независимым. Говорят, такой ратник на самом деле существует. Говорят, ему не нужны каскады и творцы. Ему не нужен доминат. Ему не нужен никто. Он сам по себе и волен делать все, что хочет». Говорят, он неотличим от человека и скрывается под его личиной. Он не стареет и не теряет силу. Все называют его темный или таинственный ратник. Я смотрел на Сьюн и никак не мог понять, что именно в ее рассказе мне не нравится. Наверное, все. И что нужно сделать, чтобы освободиться? — Умереть с разрешения Домината, — просто ответила Сьюн. «Остаться без подпитки каскадов и истощиться до смерти». «Серьезно?» — у меня в глотке пересохло. «Это какой-то бред, Юн. Она вскинула брови. «А я почему-то думала, что ты обрадуешься. Ты же так хотел, чтобы я стала человеком и при этом сохранила силу ратника, да еще и освободилась от влияния Творцов. Я бы хотел добавить, заодно ты освободишься и от меня, но заставил себя промолчать». Сьюн опять ткнула меня пилочкой в грудь. «Ну и что ты на это скажешь, Доминат?» Я не сказал ничего. Молча смотрел на Сьюн и искал в голове причины, по которым я вообще должен был поверить в этот бред с перерождением. «Давай обсудим это позже», — наконец ответил я. «Мне нужно больше информации». «Ну, конечно, позже, Киро», — заулыбалась Сьюн. «Потому что такое возможно сделать только на пятой высоте». «А чего ты тогда радуешься?» «Как это чего? Ты ведь мне не отказал?» «Вообще-то отказал. Только что. Не зря же Стронг отказал Кезарию. Тут есть какой-то подвох». «Да ладно тебе, Киро!» Сьюн отправила пилочку в карман куртки. «Ты просто еще не осознал перспектив». Я мрачно посмотрел на девушку. Наверное, впервые она показалась мне настолько беспечной. «А вторая новость какая?» Еще веселее, чем первое. Еще кто-то должен умереть с моего разрешения. Сьюн хохотнула. Ты такой шутник. На самом деле ей было совсем не смешно. Она уже сейчас осознавала, что уговорить меня на добровольную смерть ратника будет непросто, а скорее всего невозможно. Ну а вторая новость касается тебя, объявила она. Об этом я тоже узнала от Кизария. Точнее, это пока только предположение но ты должен знать о нем до того, как начнешь пользоваться силой четвертой высоты. Итак, готов?» «Сьюн, не томи!» Девушка улыбнулась. Эта новость ей, похоже, нравилась не меньше, чем первая. «Из-за того, что твой дух находится в теле другого человека», забормотала она быстро и вдохновенно, «ты можешь использовать доспех ратника. То есть ты наполовину ратник, а наполовину человек. И твоя половина, которая относится к ратнику, имеет свою расу. Не сдержавшись от восторга, Сьюн прикусила нижнюю губу. На ее лице отразилось восхищение. «Я же пока не разделял ее радости, если учесть, какой радостной была первая новость». «Итак, Кизари смог определить твою расу», — продолжила она. «И знаешь, почему он смог ее определить?» «Я был готов придушить Сьюн за издевательство. Говори уже!» «Потому что Кизари сам относится к этой расе». Лицо девушки озарилось счастьем. Ты рыцарь темного ордена, Киро! Я уставился на сюн, не веря ушам. Никогда раньше я не задумывался, к какой именно расе относится моя духовная половина, та, которая подключается, когда я надеваю доспех ратника. Сьюн кинулась мне на шею и крепко обняла. Это такая редкость, Киро, ты темный рыцарь. Пол рыцаря, поправил я ее. «Ну и пусть!» — она посмотрела мне в глаза, обнимая за плечи. «Завтра на тренировке ты сможешь точно убедиться в этом. Если тебя будет тренировать директор Стронг, значит, там будет и Кезарий. Ты увидишь, насколько похож на темного рыцаря». «На пол рыцаря. «Я ненавижу тебя, Киранобу! Ты испортил мне праздник!» Вдруг провопила Сьюн, ударила меня по груди кулаками и оттолкнула. «На этом новости закончились. Я ухожу». Увидимся завтра на тренировке. Надеюсь, тебя не хватит удар при виде моего доспеха. На этом она исчезла. Я остался в тени дерева один и, как придурок, пялился на кору ствола, будто только что разговаривал именно с ним. Несколько минут я стоял и осмысливал новую информацию, которая все никак не укладывалась в голове. Первая новость — «Сьюн может получить свободу от каскадов, если умрет от истощения с моего согласия. Вторая — я, мать его, темный рыцарь. Зашибись!» Ах да, забыл себе напомнить. Мастер Нимон сообщил студентам об ураганах. Ну и заодно попросил не помогать Киранобу. Под страхом смерти, конечно. «Отлично отдохнул. Ничего не скажешь». Я постоял в тени еще немного, Но вместо того, чтобы отправиться в общежитие, быстро зашагал в сторону учебного чертога. Пришло время задать Люче несколько прямых вопросов.